«От этого шестизарядника проку не будет. О чем я думаю, ты догадываешься?» — усмехнулся Мартин. «Во всяком случае против меня. Он не выстрелит, старина. Ни на что, кроме осечки, не рассчитывай. Между прочим, а как поживают твои родственники? За столько лет совсем потерял их из виду. Страсть, как не люблю писать письма». Кто-то должен меня за это пожурить. Просто обязан. Он откинул голову и расхохотался. Роланд нажал на спусковой крючок, вместо громкого выстрела раздался глухой щелчок. Не повезло. С притворной печалью вздохнул восседающий на троне мужчина. Должно быть, ты случайно взял подмокшие патроны. С выдохшимся порохом. Заглушить вой червоточины они могут, а вот против старых колдунов не годятся. А жаль. А твоя рука, Роланд, посмотри на свою руку. Я вижу, пальцев на ней поубавилось. Как ж тебе не повезло. А ведь все могло сложиться куда лучше. Ты и твои друзья могли бы зажить полноценной жизнью». И это, как сказал бы Джейк, истинная правда. Никаких тебе гигантских омаров, никаких свихнувшихся поездов, никаких опасных и даже смертельно опасных путешествий в другие миры. А требуется для этого сущий пустяк. Отказаться от этой глупой и безнадежной затеи поиска башни. «Нет», — ответил Эдди. «Нет», — ответила Сюзанна. «Нет», — ответил Джейк. «Нет», — ответил Иш и тявкнул. Темный человек на троне продолжал улыбаться. Такие ответы нисколько его не смутили. «Роланд, а как ты?» Он медленно поднял мешок. Запылившийся, старый. Он свисал с руки колдуна, как капля слеза, и теперь сквозь мешковину начало пробиваться розовое сияние. «Одно твое слово, им не придётся смотреть на то, что внутри. Не придётся лицезреть последнюю сцену той давнишней пьесы. Одно твое слово. Откажись от башни и иди своей дорогой. «Нет», — ответил Роланд и улыбнулся. И по мере того, как его улыбка становилась все шире, лицо Мартина начало вытягиваться. «Я знаю, что ты можешь заговорить оружие, принадлежащее этому миру. Роланд, мне неизвестно, о чем ты думаешь, но предупреждаю, не стоит тебе сердить Оза Великого, Оза Могучего». Но я думаю, что рассержу, Мартен, или Мерлин или как ты там называешь себя теперь». «Флэг!» — представился мужчина на троне. И мы уже встречались!» Он вновь улыбнулся. Обычно от улыбки лицо становится шире, но у флэга оно еще больше вытянулось в презрительной гримасе. «На развалинах Гелиада! Ты и твои выжившие дружки!» Этот смешливый осел Катберт Олгут и, кажется, Декарри, парень с родимым пятном, отправились на запад искать башню. Пни, по терминологии мира Джейка, решили повидаться с колдуном. Я знаю, вы видели, но ты видел меня. Но сомневаюсь, что до сегодняшнего дня ты знал о том, что и я видел тебя». «Еще увидишь», — ответил Роланд. «Если, конечно, я не убью тебя сейчас, и больше ты ни во что не будешь вмешиваться». По-прежнему сжимая револьвер в левой руке, правый он схватился за пистолет, заткнутый за пояс джинсов. Ругер Джейка — оружие из другой реальности и, возможно, подвластно чарам колдуна. Как всегда, скорость его движений не улавливалась человеческим глазом. Мужчина на троне вскрикнул, отпрянул. Мешок свалился с его колен. Хрустальный шар, тот самый, что когда-то держал в руках Риа, держал в руках Джонас, держал в руках Роланд, выкатился из него. Из щелей вновь вырвались клубы дыма, на этот раз не красные, а зеленые. И окутали трон. Однако Роланд все равно сумел бы застрелить колдуна, растворяющегося в дыму, если бы сразу выхватил Ругер. Но мушка зацепилась за пряжку ремня. Чтобы освободить ее, потребовалось четверть секунды. Вот на эту четверть Роланд и опоздал. Трижды он выстрелил в клубящийся дым, потом бросился к трону, не слыша криков своих друзей. Дым Роланд разогнал руками. Его пули вышибли немало осколков из спинки трона, но человекоподобное существо, назвавшееся Флагом, исчезло. Роланд поневоле задумался, а видел ли он его, или ему все почудилось. Магический кристалл, однако, розово поблескивал на сиденье, как и много лет назад, когда стрелок был молод и влюблен. Осколок радуги Мейрлина подкатился к самому краю сиденья. Еще два дюйма, и он свалился бы с него и разбился об пол. Не разбился. Этот дьявольский шар, сияние которого Сюзан Дельгадо впервые увидела через окно хижины Риа, куда она прокралась под светом целующейся луны. Роланд поднял хрустальный шар. Тот лег на ладонь стрелка, словно и не покидал ее. заглянув в туманные глубины. — Вот тебе грех жаловаться на жизнь прошептал Роланд магическому кристаллу. Подумала Ария, которую видел в нем, о ее старческих насмешливых глазах. Подумала о языках пламени праздничного костра, охвативших Сюзан, сжегших ее. «Исчадие ада», — подумал он. Если я грохну тебя опол, мы просто утонем в потоке слез, который хлынет из твоего разбитого чрева, слез всех тех, кого ты погубил. А почему не сделать этого? Оставшись в целости, этот кристалл, скорее всего, помог бы им вновь выйти на тропу луча, но Роланд, откровенно говоря, не верил, что им требуется его помощь. Он думал, что тиктак и существо, называющее себя флагом, были их последним препятствием. Зеленый дворец – вот их пропуск в Срединный мир, и он принадлежал им. Они захватили его в бою. Но ты еще не можешь возвращаться в Срединный мир, стрелок. Не можешь, не рассказав свою историю до конца, не коснувшись последней главы. Чей это был голос? Ваннея? Нет. Корда? Нет. И не голос отца, который однажды вытащил его голым из кровати шлюхи. То был самый суровый голос, который он частенько слышал в тревожном сне. Голос, который ему хотелось ублажить, но случалось такое редко. Нет, не тот голос. На этот раз не тот. На этот раз он услышал голос К, К, Ка! что как ветер. Так ему сказали в то лето, на четырнадцатом году жизни. Но он еще не закончил свою историю. Как в случае с Деттой Уокер и гадательным блюдцем «Синей дамы», кое-что осталось невысказанным, осталось тайным. И речь шла не о том, сумеют ли они выйти из зеленого дворца и вернуться на тропу луча. Вопрос ставился иначе. Смогут ли они выйти к Атетам? Если да, они не должны ничего скрывать друг от друга, и ему надо рассказать им о том, как он в последний раз заглянул в колдовской кристалл. Через три ночи после торжественного банкета. «Ему надо рассказать им...» «Нет, Роланд», — прошептал голос. «Не просто рассказать. Этим не отделаешься. И ты это знаешь». «Да», — он знал. Роланд повернулся к своим друзьям. «Подойдите». Они медленно подошли, с широко раскрытыми глазами, в которых отражалось пульсирующее розовое сияние, уже загипнотизированы, даже эш магическим кристаллом. Мы... Катет, Роланд протянул шар к ним. Единство из множества. Я потерял мою единственную любовь в самом начале пути к темной башне. А теперь... «Всмотритесь в этот шар, и вы увидите, что я потерял потом. Смотрите внимательно». Они всмотрелись. Магический кристалл, сжатый руками Роланда, запульсировал быстрее. Он вобрал их в себя и унес прочь. Захваченный розовым вихрем, они перелетели по колдовской радуге в тот гелиад, что встретил Роланда, Катперта и Аллена, как победителей.